Правильный ответ Один крестьянин встретил помещика и не поклонился ему. — Почему ты не кланишься? Ты что, забыл, что я помещик? — закричал тот. — Помню, — сказал крестьянин. «Только я не понимаю, почему я должен кланяться вам первый?» «Да потому что у тебя меньше волос на голове, чем у меня серебряных слитков в сундуке. А бедный богатому всегда должен первым кланяться». «А какое отношение имеет ко мне ваше богатство?» Спросил опять крестьянин. «Как какое?» — возмутился помещик. «Если я захочу...» Я отдам тебе половину сокровищ и сделаю тебя счастливым. Вот почему ты должен кланяться мне первым. Но если у меня будет столько же сокровищ, сколько и у вас, зачем же я буду кланяться вам первым? Хорошо, — закричал помещик. Если я отдам тебе все свои сокровища, ты будешь кланяться мне первым? Если вы отдадите мне все свои сокровища, тогда вы станете нищим, а я богатым. но вы же сами только что сказали, что бедный должен кланяться богатому. Вот и придется вам первому кланяться при встрече со мной».